Глава четвертая Тени Не особо беспокоюсь о деморализованных гвардейцах, все еще втягивающихся на дорогу, ведущую к их дому, я набираю скорость и просто пробегаю сквозь них, даже отталкивая парочку со своего пути. Мегалит разлом и сразу прыжок рыбкой вниз. Даже обидно, что я сейчас в невидимости, и никто не сможет оценить красоту совершенного мной маневра. Когда я летел в неизвестность первый раз, то боялся, что не успею активировать защиту плоти. Сейчас же в голове билась только одна мысль, главное, чтобы кадавр никуда не ушел. И мне повезло, если честно, уже начал паниковать и прикидывать, стоит ли потратить левитацию с учетом того, что после смерти я все равно лишусь возможности ее сколдовать. Две пары красных глаз, устремленных вверх, пересеклись с моими». А потом я, как живая торпеда, пробил, попытавшееся раскусить меня телом насквозь, моментально обнуляя его жизни. Ведь в прошлый раз все было точно так же. Хорошо, что некоторых даже смерть ничему не учит. В итоге я даже уровень получил, и не только. Среди разлетевшихся во все стороны кровавых ошметков, к сожалению, после устроенного мной варварства, непригодных для использования в ремеслах, лежал скрученный в рулон лист бумаги. Манускрипт мастера по поднятию кадавров Только увидев описание, я моментально забыл такое слово как брезгливость и тут же схватил его, погрузившись в изучение. И плевать, что вокруг бродят дикие монстры или еще какие-нибудь неизвестные науки существа. Я только что нашел вещь, которая проливает свет на то, как тот же Осипов смог открыть неизвестные для большинства людей навыки. Нет, не думаю, что он умудрился спуститься именно сюда, но часть информации из этого свитка наверняка пересекается с тем, что я видел в его исполнении. Итак, что у нас тут? Есть полное описание ритуала подъема, ингредиенты, в основном органы животных, ничего сложного, пентаграмма с подробной инструкцией по начертанию, а также ключевые команды для пробуждения, усиления или подчинения. Еще тут указаны сроки созревания тел, в зависимости от качества использованных элементов и того результата, что в итоге планируется получить. Все описано подробно и без всяких двусмысленностей. Уверен, если я соберусь этим воспользоваться, у меня все получится. Так, смотрим дальше. Основа любого ритуала подъема кадавра – это нейтральный или обездвиженный монстр, или же плоть. Вот единственный не очень понятный момент. Но зачем на нем останавливаться, если дальше идет описание конкретных методик по мониторингу и контролю сознания поднятого монстра? Это же те самые техники, которые Осипов применил для того, чтобы противостоять майе. И теперь я тоже смогу их использовать. Не создавать с нуля, просто зная, что такой результат возможен, а именно пользоваться достижениями чьих-то уже когда-то проведенных исследований. А может, все-таки помощник Семина тоже здесь побывал? Впрочем, нет, тут явно есть вещи, которые я в его исполнении ни разу не видел. Например, ментальные закладки или наборы команд, заточенные под разные ситуации, или кадавры с оружием вместо стандартных когтей и клыков, причем с вложением навыков по его использованию. В то же время можно вспомнить способности, что использовал Осипов, вроде сокрытия в теле поднятого монстра или быстрый обмен местами со своими питомцами. И уже в моем свитке про такое нет вообще никаких упоминаний. Жалко, конечно, могло бы пригодиться, но у меня и без этого неплохо с выживаемостью, а представлять себя во главе армии мертвецов я и так смогу. Но даже с таким инструментом в руках мне больше интересна закопанная неподалеку книга пси-силы. Да, она не совсем моя. Да просто нахождение рядом с ней приближает появление моего теневого двойника, который и так не сидит смирно. Но бросать такое сокровище, уходя в совершенно непонятное место, я не хочу. Пусть будет еще одним вариантом на самый крайний случай. А еще, если я в итоге все-таки буду усиливать свою маску. Мне в любом случае предстоит встреча с этой силой. Так почему бы не начать тренироваться, узнавая ее получше заранее? Кстати, есть у меня еще одна теория. Если переход в мертвый мир сбрасывает связь с камнями возрождения, может быть, он и связь с книги с тенью обрубит, или хотя бы ослабит, и я в итоге получу чистый артефакт без каких-либо дополнительных проблем. Хотелось бы, но помечтать еще успею. А пока надо просто найти проход в этот самый мертвый мир. По идее, он должен выглядеть примерно так же, как и выхода на поверхность из разлома. Впрочем, это только догадка, и в конце концов проходом может оказаться наоборот лестницам вверх, или даже, чем черт не шутит, туша какого-нибудь очередного кадавра. Тем не менее, я не думал отчаиваться, и методично круг за кругом начал обследовать ближайшие окрестности. Рано или поздно это должно принести результат. Конечно, быстрее добиться результата можно было бы, отправив Брюса, вот только в нем сейчас часть моих запасов магии, и очень бы не хотелось их лишиться, если его сожрет кто-то из местных обитателей. А такая вероятность нельзя не признать существует. На открытом пространстве никогда ничего подобного не боялся, а вот здесь так и кажется, что прямо сейчас кто-то выскочит из-за угла и бросится в атаку. И чего меня преследуют эти чувства? Вроде бы некому сейчас на меня охотиться. Темину без второго надгробия не вычислить мои координаты, все остальные заняты своими делами, но ну а дикие обитатели не должны заметить меня благодаря невидимости. И стоило мне только дойти до последней мысли, как от очередного камня, выросшего у меня на пути, отделилась фигура, чем-то похожая на пальто, и попробовала рассечь меня на куски своими когтями. Призрак-кадавр. Уровень 800. Существо Нижнего Разлома. Дальше я читать уже просто не стал. Какой смысл? Защита магическая и обычная за десять тысяч, как и у прошлого представителя этого племени. Без обмана мне такое не пробить. И что самое обидное, мне ведь даже не сбежать. Эта тварь каким-то образом чует меня из пелены тени, несмотря на заморозку и попытки не шевелиться. Что я могу? уворачиваться до первой ошибки. Использовать одно из своих великих заклинаний в надежде убежать в течение действия заморозки времени или найти спуск в мертвый мир до конца полета. Возможно, в итоге у меня не будет другого выбора, кроме как использовать этот вариант. К счастью, сейчас я вспомнил кое-что попроще. Это заклинание выручило меня в крепости с кадаврами Осипова. Может быть, и сейчас пригодится. Это же тоже, судя по описанию, возрожденное существо, хотя силы тут, конечно, и несопоставимы. Защита от нежити не сработала. Ну Вот, а я так надеялся. Ведь именно такие простые вещи и должны всегда выручать. Вы вложили сто обманов заклинания. Статус призрака кадавра изменен на нейтральный. Почти последние очки стихии. К счастью, их хватило. Не знаю, вышло ли это на самой грани, или, может быть, я даже переборщил, но сейчас мне хочется просто выдохнуть с облегчением. Я выжил, затратив не так уж и много сил, и это прекрасно. Кстати, статус монстра нейтральный. А ведь именно это было указано в качестве альтернативы телам и трупам при создании кадавров-помощников. Может быть, попробовать? Да, потрачу время. Хочется верить, что эффект защиты к тому моменту не успеет закончиться. Но зато получу защитника, который сумеет прикрыть меня от других опасностей подземелья. Да, наверное, это будет самым разумным решением. Вот только не успел я приступить к его реализации, как мир вокруг стал как будто немного размытым. Знакомый эффект. Что-то похожее происходило при появлении Ревенанта во время разговора с Бо. Но неужели это снова он? Но почему столь могущественная тварь явилась именно ко мне? Им тут медом намазано? Или это бог обмана постарался, подбросив мне что-нибудь их приманивающее? Так, стоп, спокойно. Я постарался прийти в себя. Ведь явные же глупости лезут в голову, и тем более нет же никаких доказательств, что это именно следы, предвещающие появление тени. Может быть, это просто какой-то местный спецэффект, вроде испарений от жутко полезной плесени или грибка. К несчастью, мироздание, в отличие от меня, убедить в глупости происходящего гораздо сложнее. Только во мне проснулась надежда на то, что ничего не случится, как пространство впереди словно прорвало сильное каменное тело. И буквально в 10 метрах передо мной показалась морда очередного червя-ревенанта. К счастью, обычного. Хотя, опять же, вряд ли это сильно изменит расстановку сил перед намечающейся схваткой. Похоже, теперь-то точно не стоит экономить силы. Вот только воспользоваться ничем из своего арсенала я так и не успел. На разум, как молот обрушилась чья-то волна, пытающаяся, такое чувство, докопаться до самой моей сути и стереть ее. Активировалась ментальная защита, и стало немного легче. Но все же, что это за мощь? У меня почти пять сотен магической защиты, иммунитет черт его дерек к таким атакам, и все равно, я теперь даже пошевелиться не могу. По сравнению с прошлым разом, хоть получилось остаться в сознании, и то хорошо, что открывает мне сейчас целых три варианта. Использовать зелье божественного проявления, оно не для создания тени, но вдруг. Еще можно попробовать умереть, перенестись к дальнему надгробию, что сейчас у Семина, то-то он удивится и разбираться уже с ним. В отличие от ревенанта, этот вздорный старик хотя бы разговаривает, что несколько повышает мои шансы. И, наконец... «Он мой!» — резкий свистящий шепот ударил в уши. «Передай своему повелителю, что не стоит ему лезть, куда не просят!» Тело неожиданно пошевелилось и сделало шаг назад. А на моем месте осталось легкое серое облако. На одних инстинктах я проверил свое описание, место, где говорилось о неудачной активации теневого двойника. И теперь в графе синхронизации со стихией цифра уменьшилась на 5 единиц. Что ж, хорошо, что я не стал спешить с радикальными мерами. Мой двойник не выдержал и решил действовать сам, принося мне аж двойную пользу. Во-первых, как я надеюсь, защита от червя ревенанта... Во-вторых, уменьшая мою зависимость от столь опасной силы. Идеально. Вернее, идеально было бы побыстрее убраться отсюда, но не могу отказать себе в удовольствии увидеть, что же произойдет дальше. И зрелище, надо сказать, вышло весьма поучительное. Не знаю, сработал ли тут факт, что до сих пор парящий рядом призрак был нейтрален ко мне, или создание тени и так могут подчинять кого угодно. Я, если честно, «Склоняюсь к первому варианту, так, по крайней мере, можно будет в дальнейшем хоть как-то контролировать свое окружение, не опасаясь, что вроде как безопасный монстр станет твоим врагом». «Да, на мгновение вспыхнувшая на полу пентаграмма, один в один как в свитке, подтвердила мои догадки, и тут же к описанию призрака добавилось слово «теневой». «А вот теперь можно и делать ноги, пусть эти двое сражаются». Не думаю, что кто-то из них окажется намного сильнее противника и быстро победит. А даже если и так, я пока недостаточно силен, чтобы позволить себе оставаться рядом, в надежде хоть на этот раз заполучить себе всю добычу с такого ценного и редкого экземпляра. Обидно, однако, сейчас лучше ловить другой момент. Не знаю, насколько разумна местная живность, но шум от столкновения двух теневых монстров не привлек ее внимания, а наоборот заставил броситься в стороны. Я своими глазами видел, как рядом неслись два призрака и тураниан это значит, что сейчас поблизости чисто, можно не таиться, а отбросив оглядку на возможные опасности, начинать побыстрее искать проход в мертвый мир. Если раньше желание стать сильнее у меня больше ассоциировалось с местью Семину, может быть даже желанием показать себя, то сейчас я просто хотел выжить, Выжить и научиться защищаться от таких вот охотников и повелителей. Я не пропустил сказанные моим двойником, кто бы ими ни был.